Глава 30. Последняя весна в Клёпиках казалась выпускникам невыносимо долгой. Как прежде шли занятия и церковные службы, впервые они давали практические уроки в классах церковной приходской школы. Успевал Сережа покататься с друзьями на лодках, погулять с Аней Шилиной и ее подругами по рельсам узкоколейки, бегущим по мостику за реку в молодой пушистый соснячок, восхитительно пахнущий свежей смолой и близкой свободой. Гимназистки знали уже, что этот золотоволосый кашник, застенчивый и гордый одновременно, всегда готов прочесть на память стихи любого известного им поэта и хорошо сочиняет их сам. В спальне Иван Смирнов заводил с Сережей долгие разговоры, советуясь, куда поступать ему после школы. В учительскую семинарию города Киржач или же в Тамбовский учительский институт. Но Сергей слушал его плохо. Где-то перед самыми экзаменами в школу прибежал радостный, запыхавшийся Гриша Панфилов. «Серёжа, я к тебе из читальни. Там русские ведомости пришли» а в них объявлен конкурс стихотворений. Лучшие стихи получат премию имени Нацина. Ты думаешь, и я могу? — спросил Сережа. — А как же? Там и написано, что это для начинающих авторов. Как раз то, что тебе нужно сейчас. Вместе сбегали они в читальню, где Сережа своими глазами прочел условия конкурса. Вместе выбирали стихи, придумывали девиз, которым он подписал их, так как имя, фамилия и адрес посылались авторам в отдельном конверте. Вместе отправили свои надежды в Москву. В такую вот жизнерадостную майскую пору, полную экзаменационных хлопот, и пришлось Сереже и его друзьям стоять потрясенно на кладбище вокруг холмика, только что навсегда скрывшего от них Митю Пырикова. Умер он от чехотки. Разум Сережи никак не хотел принимать этого. Еще свежи были в памяти частые встречи с Митей в доме Гриши, споры о Толстом, поход на озеро Великое. День окончания школы наступил так неожиданно, что ребята все еще чувствовали себя школьниками, а не взрослыми самостоятельными людьми. С каким-то удивлением смотрел Сережа на врученное ему свидетельство. Удостоен советом звания учителя школы грамоты. А за церковнославянский у нашего Вершеплета все же троечка злорадно ткнул пальцем Епифанов в единственную тройку в свидетельстве Есенина. Зато я церковнославянский крепче знаю. «Конечно, опять эти учителя напутали!» С издевкой подхватил Федька Калабухов. «А то бы непременно поставили отлично господину Есенину!» «Бросьте вы ссориц, как петухи!» — утихомирил их тиранов. «Ведь, может, на всю жизнь расстаемся!» «Вот и хорошо!» — усмехнулся Сережа. «До смерти надоели некоторые физиономии!» «А ты не торопись!» Епифанов угрожающе сузил глаза. «Мы сегодня еще придем попрощаться с тобой, а ты нам напоследок стишки свои почитаешь». «Я бы почитал тебе», — сжались кулаки у Есенина. Но в это самое время он услышал голос хитрого. «Сережа, зайди через часик ко мне, поговорим. Да не забудь, принеси стихов на память». «Хорошо, Евгений Михайлович, принесу». В спальне Серёжа переписал стихи для хитрого, среди которых поместил и звезды, так сблизившие их. Одолевали мысли о Грише, о больном, одиноком. Вот попрощаются они сегодня, а придется ли свидеться еще? Он вынул из сундучка свою фотографию и надписал. Горячо любимому другу Грише. «Тот поэт, врагов кто губит». «Чья родная правда мать, кто людей, как братьев, любит и готов за них страдать?» Четкие слитные строчки заключали в себе истину, которую он так долго искал. Это была клятва и себе, и другу в том, что с пути своего он уже не свернет. Учитель принял Есенина как равного. «Вот и кончилось твое заточение, Сережа!» — с мягкой улыбкой говорил он, усаживая гостя напротив. «Я остаюсь, ко мне придут новые ученики, а перед тобой сейчас широкая дорога, интересная жизнь. Самое главное, чтобы ты не заблудился в ней, не потерялся, оставил свой след среди людей. Помнишь у Некрасова?» Не без добрых душ на свете кто-нибудь свезет в Москву. Будешь в университете, сон свершится наяву. Почему свезет? Сам доберусь. Я советую тебе, — продолжал Хитров, — поселиться в Москве или в Питере и по чьим-нибудь руководством заняться стихами по-серьезному. Я поеду в Москву. Вот и хорошо. Только не бросай своего увлечения. — Что вы, Евгений Михайлович! — горячо возразил Сережа. — Без стихов мне не жить. Возле спальни Есенина поджидал Артемка Чернов. — Ты только не волнуйся, Сережа, тут Епифанов с дружками приходил, пьяный уже. Я вошел, а он возле твоего сундучка, бутылка с керосином в руке. Он не успел, он только крышку облил. — Ах, скотина! — бросился к сундучку Сереже. Все было цело, даже фотография для Гриши. Пригрозили мне, чтоб молчал. А я еще услышал, что сговорились встретить тебя у станции, когда ты домой на поезд пойдешь. Ну, я их встречу, запомнят они меня. Может, не надо, Сережа, они ведь снова кучей. А мне что, простить? Да они этого и хотят, чтобы ты на станцию побежал. Тоже верно, присел Сережа на кровать. И вдруг напугав Артемку, захохотал, живо представив себе появление новоиспеченного учителя дома, да еще и с синяками. До этого ли ему сейчас, когда у него больные думы, на которые столько надежд? Конкурс, Москва! «Привет, ребята!» появилось в раскрытом окне спальни улыбающееся лицо Гриши Черняева. «Я на лодке, приглашаю покататься». Гриша, вскочил Сережа, да тебя мне сам Бог послал. Передай вот эту фотографию Панфилову, я ему все в письме объясню. А теперь возьми мой сундучок, плыви под мост и жди меня. А постель? Спросил удивленный Артемка. За ней завтра дядя Феофан заедет, отмахнулся Сережа. А я все-таки на станцию загляну. И я с тобой, поднялся Артемка. Ну уж нет. — обнял его Сережа. До свидания, друг. Я сам, а то подумают еще, что боюсь их. Возле станции маячил один лишь Федька Колабухов. Чего ты, Серега? испуганно забормотал он, но, увидев, что Есенин без вещей, успокоился. — А дружки где? — Сейчас будут. Они на базар, за семечками. — Скажи им. Приходил, мол, Есенин, кланялся. А — Авось, свидимся еще. — А пока не досок мне с тобой, Федюня. Оставив Федьку в недоумении, Сережа прошел к мосту и окликнул возле него старика на телеге. — Дед, ты не в Рябиновку? — Нет, милок, я за рекой в Макеево сворачу. А мне все равно, хоть до поворота довези. — Гриш, тащи сундучок. — Ну, прощай, брат, не поминай меня лихом. — Прощай, Сережа. Уже тарахтело по гулкому мосту телега, выгребал, огибая на лодке остров Черняев, а вдоль железнодорожной насыпи, растерянно взмахивая руками, метался Федька. «Прощай, Федор, хохоча махал ему Сережа. «Что, тоже дружок?» — поинтересовался старик. «Дружок, дед! Ох и дружок! Самый лучший!» Уплывали, прощально скрываясь за зереями, школа, купола церквей, колокольня, клепики. Расставшись со стариком, Сережа до тех пор оттирал крышку сундучка, пока запах сосновой хвои не пересилил керосиновую вонь. Взвалив сундучок на плечо, зашагал он обочиной кребиновки. Мягко светило по соснам предвечернее солнце. Вовсю еще пели птицы, и Сережа улыбался, уже представляя себе скорую встречу с родственниками. Да и как было не улыбаться ему, когда впереди была такая заманчивая и желанная целая жизнь. Конец книги. Июль 2007 год. Звукорежиссер Максим Титов. Текст читала Екатерина Борщева.